Мужчины тоже были ничем не лучше, да. Один требовал себя изобразить в сильном энергическом повороте головы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 Кариной ли, ундиной, аспазией ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на все и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразие, которое, как известно, нигде не подгадит, и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти. Описавшиеся, само собой, разумеется, были в восторге и провозглашали его гением. Чертков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галерее и даже на гулянье, Щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу, что нужно Поддержать его звание, что художники одеваются, как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности. Дома у себя в мастерской он завел опрятность и чистоту в высшей степени, определил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался... Занялся улучшением разных манер, с которыми принимать посетителей, занялся украшением всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятное впечатление на дам. Одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачушке на Васильевском острове. О художниках...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 Это в час с небольшим. Нет, я, я признаюсь, не признаю художеством того, что лепит строчкой за строчкой. Это уж ремесло, а не художество. Так рассказывал он своим посетителям. И посетители дивились силе и бойкости его кисти. Издавали даже восклицания, услышав, как быстро они производились. И потом пересказывали друг другу. Это талант. «Истинный талант! Посмотрите, как он говорит, как блестят его глаза! «Илья, келькшос, декстраординэр, дантутся фигур». Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Когда в журналах появлялась печатная хвала ему, он радовался как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же деньги». Он разносил такой печатный лист везде и будто бы ненарочно показывал его знакомым и приятелям, и это его тешило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались, уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица, которых положение и обороты сделались ему заученными».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 Рассеянная жизнь и общество, где он старался сыграть роль светского человека, все это уносило его далеко от труда и мыслей. Кисть его холодела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Однообразные, холодные, вечно прибранные и, так сказать, застегнутые лица чиновников, военных и штатских, немного представляли поле для кисти. Она позабывала и великолепные драпировки, и сильные движения и страсти. О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только мундир да корсет да фраг, пред которыми чувствует холод художник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 которого признаки оказались уже ярко в нем при самом начале и напрасно старались разгадать, каким образом может угаснуть дарование в человеке, тогда как он только что достигнул еще полного развития всех сил своих.